Десница Господня. Кадрус все еще звал жалобным голосом. — Господин Аббат, помогите, помогите! — Что случилось? — спросил Монте-Кристо. — Помогите, — повторил Кадрус, — меня убили. — Мы идем, потерпите. Все кончено, поздно. Вы пришли смотреть, как я умираю, какие удары, сколько крови! И он потерял сознание. Али и его хозяин подняли раненого и перенесли его в дом. Там Монте-Кристо велел Али раздеть его и увидел три страшные раны. Боже, — сказал он, — иногда твое мщение медлит, но тогда оно еще более грозным не сходит с неба. Али посмотрел на своего господина, как бы спрашивая, что делать дальше. «Отправляйся в предместе Сент-Он-Оле к господину Довильфору, королевскому прокурору, и привези его сюда. По дороге разбуди привратника, и пошли его за доктором». Али повиновался и оставил мнимого аббата наедине с кадрусом, все еще лежащим без сознания. Когда несчастный снова открыл глаза, граф, сидя в нескольких шагах от него, смотрел на него с выражением угрюмого сострадания и, казалось, беззвучно шептал молитву. — Доктора, доктора! — простонал кадрус. — За ним уже пошли, — ответил Бат. Я знаю, это бесполезно, меня не спасти. Но, может быть, он подкрепит мои силы, и я успею сделать заявление. — О чем? — «О моем убийце, так вы его знаете? Еще бы не знать, это Бенедетто, тот самый молодой корсиканец, он самый ваш товарищ. Да, он дал мне план графского дома, надеясь, должно быть, что я убью графа, и он получит наследство, или что граф меня убьет, и тогда он от меня избавится». А потом он подстерег меня на улице и убил. Я послал сразу и за доктором, и за королевским прокурором. Он опоздает, сказал Кадрус. Я чувствую, что вся кровь из меня уходит. Постойте, сказал Монте-Кристо. Он вышел из комнаты и вернулся с флаконом в руках. Глаза умирающего, страшные в своей неподвижности, во время его отсутствия ни на секунду не отрывались от двери, через которую он чувствовал, должна была явиться помощь. «Скорее, господин аббат, скорее!» — сказал он. «Я сейчас потеряю сознание!» Вонте-Кристо подошел к раненому и влил в его синие губы три капли жидкости из флакона. Кадрус глубоко вздохнул. «Еще! Еще!» «Сказала, он, ну вы возвращаете мне жизнь! Еще две капли вы умрете!» — ответила Бат. «Что же, никто не идет! Я хочу назвать убийцу! Хотите, я напишу за вас заявление, вы его подпишете?» «Да, да!» — сказал Кадрус, и глаза его заблестели при мысли об этом посмертном мщении. Он-то Кристо написал... Я умираю от руки убийцы, классиканцы Бенедетто, моего товарища по каторге в Тулоне, значившегося под номером 59. Скорее, скорее, сказал Кадрус, а то я не успею подписать. Монте-Кристо подал Кадрусу перо, и тот, собрав все свои силы, подписал заявление и откинулся назад. — Остальное вы расскажете сами, господин Абат, сказал он. «Вы скажете, что он называет себя Андреа Кавальканти, что он живет в гостинице принцев, что, боже мой, я умираю!» И Кадрус снова лишился чувств. Аббат поднес к его лицу флакон, и раненый снова открыл глаза. Жажда мщения не оставила его, пока он лежал в обмороке. «Вы все расскажете, правда, господин Аббат? Все это, конечно, еще многое другое» что еще? Я скажу, что он, вероятно, дал вам план этого дома в надежде, что граф убьет вас. Я скажу, что он предупредил графа письмом. Я скажу, что так как граф был в отлучке, это письмо получил я, и что я ждал вас. Его казнят, правда, — сказал кадрус. Его казнят, вы обещаете. Я умираю с этой надеждой. Так мне легче умереть. Я скажу... Продолжал граф, что он явился следом за вами, что он все время вас подстерегал, что, увидав, как вы вылезли из окна, он забежал за угол и там спрятался. Так вы все это видели? Вспомни мои слова. Если ты вернешься домой цел и невредим, я буду считать, что Господь простил тебя, и я тоже тебя прощу. «И вы не предупредили меня!» — воскликнул кадрус, пытаясь приподняться на локте. «Вы знали, что он меня убьет, как только я выйду отсюда, и вы меня не предупредили!» «Нет, потому что в руке Бенедетта я видел Божье правосудие. Я считал кощунством противиться воле Провидения. Божье правосудие!» Не говорите мне о нем, господина Бат, вы лучше всех знаете, что если бы оно существовало, некоторые люди были бы наказаны. Терпение, сказала Бат голосом, от которого умирающий затрепетал, терпение. Кадрус пораженный взглянул на графа. К тому же, сказала Бат, Господь милостив ко всем, Он был милостив и к тебе. Он раньше всего отец, а затем уже судья. «Так вы верите в Бога?» — сказал Кадрус. «Если бы я имел несчастье не верить в Него до сих пор, — сказал Монте-Кристо, то я поверил бы теперь, глядя на тебя». Кадрус поднял к небу сжатые кулаки. «Слушай», — сказал Аббат, простирая руку над раненым, словно повелевая ему верить. «Вот что сделал для тебя Бог» которого ты отвергаешь в твой смертный час. Он дал тебе здоровье, силы, обеспеченный труд, даже друзей, словом, такую жизнь, которая удовлетворила бы всякого человека со спокойной совестью и естественными желаниями. Что сделал ты, вместо того, чтобы воспользоваться этими дарами, которые Бог столь редко посылает с такой щедростью, Ты погряз в лености и пьянсти, и пьяный предал одного из своих лучших друзей. «Помогите!» — закричал кадрус. «Мне нужен не священник, а доктор! Может быть, мои раны не смертельны, я не умру! Меня можно спасти!» «Ты ранен смертельно, и не дай я тебе этой жидкости, ты был бы уже мертв!» «Слушай же, странный вы священник!» прошептал Кадруса, вместо того, чтобы утешать умирающих, вы лишаете их последней надежды. «Слушай», — продолжал Аббат, — «когда ты предал своего друга, Бог еще не карая предостерег тебя. Ты впал в нищету, ты познал голод. Половину той жизни, которую ты мог посвятить приобретению земных благ, ты предавался зависти». Уже тогда ты думал о преступлении и оправдывал себя в собственных глазах нуждою. Господь явил тебе чудо, из моих рук даровал тебе в твоей нищете богатство несметное для такого бедняка, как ты. Но это богатство, нежданное, негаданное, неслыханное, кажется тебе уже недостаточным, как только оно у тебя в руках. Тебе хочется удвоить его каким же способом. Убийством ты удвоил его, и Господь отнял его у тебя и поставил тебя перед судом людей. — Это не я, — сказал Кадрус, — не я хотел убить еврея, это Корконта. Да, — сказал Рунто Кристо. И Господь в бесконечном своем милосердии не покарал тебя смертью, которую ты по справедливости заслуживал, но позволил, чтобы твои слова тронули судьи, и они оставили тебе жизнь. — Как же! — и отправили меня на вечную каторгу, хороша милость. Эту милость несчастный, ты, однако, считал милостью, когда она была тебе оказана. Твое подлое сердце, трепещущее в ожидании смерти, забилось от радости, услышав о твоем вечном позоре, потому что ты, как и все каторжники, сказал себе, с каторги можно уйти, а из могилы нельзя, и ты оказался прав. Ворота тюрьмы неожиданно раскрылись для тебя. В Тулон приезжает англичанин, который дал обед избавить двух людей от бесчестия. Его выбор падает на тебя и на твоего товарища. На тебя сваливается с неба новое счастье. У тебя есть и деньги, и покой. Ты можешь снова зажить человеческой жизнью. Ты, который был обречен на жизнь каторжника, тогда несчастный ты искушаешь Господа в третий раз. Мне этого мало, говоришь ты когда на самом деле у тебя было больше, чем когда-либо раньше, и ты совершаешь третье преступление, ничем не вызванное, ничем не оправданное. Терпение Господне истощилось. Господь покарал тебя. Кадрус слабел на глазах. «Пить!» — сказал он. «Дайте пить! Я весь горю!» Монте-Кристо подал ему стакан воды. «Подлец, Бенедетто!» — сказал Кадрус, отдавая стакан. «Он-то вывернется!» «Никто не вывернется, — говорю я тебе. Бенедетто будет наказан. Тогда и вы тоже будете наказаны, — сказал Кадрус, потому что вы не исполнили свой долг священника. Вы должны были помешать Бенедетто убить меня!» «Я», — сказал граф с улыбкой, — от которой кровь застыла в жилах умирающего. Я должен был помешать Бенедетту убить тебя после того, как ты сломал свой нож о кольчугу на моей груди. Да, если бы я увидел твое смирение и раскаяние, я, быть может, и помешал бы Бенедетту убить тебя. Но ты был дерзок и коварен, Я дал свершиться воле Божьей. «Я не верю в Бога!» — закричал Кадрус. «И ты тоже не веришь в Него! Ты лжешь, лжешь!» Молчи, сказал Аббат. «Ты теряешь последние капли крови, еще оставшиеся в твоем теле. Ты не веришь в Бога, а умираешь, пораженный его рукой. Ты не веришь в Бога, а Бог ждет только одной молитвы. Одного слова, одной слезы, чтобы простить. Бог, который мог так направить кинжал убийцы, чтобы ты умер на месте. Бог дал тебе эти минуты, чтобы раскаяться. Загляни в свою душу и покайся. — Нет, — сказал кадрус, — нет. Я ни в чем не раскаиваюсь. Бога нет. «Провидения нет, есть только случай, есть провидение, есть Бог, — сказал Монте-Кристо. Смотри, вот ты умираешь в отчаянии, отрицая Бога, а я стою перед тобой богатый, счастливый, в рассвете сил и возношу молитвы к тому Богу, в которого ты пытаешься не верить и все же веришь в глубине души. Но кто же вы, — сказал Кадрус, устремив померкшие глаза на графа. — Смотри внимательно, — сказал Монте-Кристо, беря свечу и поднося ее к своему лицу. — Вы аббат, аббат Бузони! Монте-Кристо сорвал парик и встряхнул длинными черными волосами, так красиво обрамлявшими его бледное лицо. — Боже! — С ужасом сказал кадрус, если бы не черные волосы, я бы сказал, что вы тот англичанин, лорд Уилмор. Я не Аббад Бузони, и не лорд Уилмор, отвечал Монте-Кристо. Глядись внимательнее, вглядись в прошлое, в самые давние твои воспоминания. В этих словах графа была такая магнетическая сила что слабеющие чувства несчастного ожили в последний раз. — В самом деле, — сказал он, — я словно уже где-то видел вас. Я вас знал когда-то. Да, Кадрус, ты меня видел. Ты меня знал. Но кто же вы, наконец? И почему, если вы меня знали, вы даете мне умереть? — Потому что ничто не может тебя спасти, Кадрус. Раны твои смертельные. Если бы тебя можно было спасти, я увидел бы в этом последний знак милосердия Господня, и я бы попытался, клянусь тебе могилой моего отца, вернуть тебя к жизни и раскаянию. «Могилой твоего отца!» — сказал Кадрус, в котором вспыхнула последняя искра жизни, и приподнялся, чтобы взглянуть поближе на человека — который произнес эту священнейшую скляв. Да кто же ты? Граф не переставал следить за ходом агонии. Он понял, что это вспышка последняя. Он наклонился над умирающим и остановил на нем спокойный и печальный взор. Я, сказал он ему на ухо, я из его ель раскрытых губ. Слетело имя, произнесенное так тихо, словно он сам боялся услышать его. Кадрус приподнялся на колени, вытянул руки, отшатнулся, потом сложил ладони и последним усилием воздел их к небу. «О, Боже мой! Боже мой!» — сказал он, — «прости, что я отрицал тебя! Ты существуешь!» Ты поистине отец небесный, судья земной, Господи, Боже мой, я долго не верил в Тебя, Господи, прими душу мою. И кадрус, закрыв глаза, упал навзничь с последним криком и последним вздохом. Кровь сразу перестала течь из ран. Он был. «Один!» — загадочно произнес граф, устремив глаза на труп, обезображенный ужасной смертью. Десять минут спустя прибыл доктор и королевский прокурор, приведенные один привратником, другой — Али, и были встречены аббатом Бузони, молившимся у изголовья мертвеца.